«Ну, что скажете, господин президент?» Верховный главнокомандующий повернул стереотрубу и еще раз посмотрел на поле. Там вертелся танк. Тяжелая машина играючи взлетала на крутые пригорки, исчезала за холмами и вновь шустро выскакивала из-за них. Не было слышно привычного рева могучего двигателя только иногда порыв ветра приносил к бункеру наблюдения лязг гусениц. — Да, впечатляет. И как долго он вот так может? — Пока не устанет механик-водитель, — ответил, стоявший сбоку, невысокий человек в черном пальто. На фоне находившихся в бункере военных он смотрелся совершенной белой вороной, но никто из них не высказывал своего пренебрежения. Напротив, все они были с ним предельно вежливы. — Да, и когда же это произойдет? — спросил президент, никому конкретно не обращаясь. — Обычно мы их меняем через пять часов. Больше трудно работать. Да и это время тоже далеко не все выдержать могут, — ответил коренастый полковник-танкист. — Устают, а двигатель? «Ресурс элемента рассчитан на 20 часов непрерывной работы», — снова ответил штатский. «Потом он меняется, и через полчаса танк снова готов к работе. Правда, тут уже может не выдержать ходовая часть. Все-таки она не рассчитана на столь длительное передвижение своим ходом. Я имею в виду непрерывное передвижение». «Отчего так?» — удивленно обернулся верховный главнокомандующий. Ведь это танк. Но никто же не говорит, господин президент, что он обязательно сломается. Просто необходим осмотр всех подвижных частей, возможно, замена некоторых элементов. Обычно меняют пальцы, это всего лишь металл. Надо же, не знал. А у американцев как? Еще хуже. Да и у всех так. Они танки вообще... Поле убоя на трейлерах возят, чтобы потом таких поломок избежать. — Интересно. И как сложно заменить этот элемент, Павел Петрович? — спросил президент у штатского. — Он весит всего 120 килограмм, Дмитрий Леонидович. С помощью кран-балки смонтированы позади башни. Элемент выдергивается из гнезда и быстро заменяется. На все это уходит 10 минут. «Иногда больше. В основном все время уходит на проверку ходовой части танка. Поднять бронепалиту нетрудно. Особой квалификации для этого не требуется. Все работы выполняются штатным экипажем. Зато удалось высвободить много места для размещения всего остального. Да и вес танка понизился весьма основательно. Двигателя-то нет». А электромоторы весят куда как меньше. А как много времени занимает перезарядка элемента? Двое суток. Ресурс работы составляет около двух лет. Правда, это пока только теоретическое предположение. Мы просто не располагали настолько большим запасом времени, чтобы это проверить. И его можно применить везде, где это будет удобно. «Гораздо проще таскать за собою станцию перезарядки, чем эшелон с топливом». «Это действительно настолько выгодно?» «Для того, чтобы танк прошел своим ходом 20 часов, ему нужно несколько заправок и персональный топливозаправщик, который, кстати говоря, тоже не воздухом питается, хотя, конечно, с танком его не сравнить». «Надо же...» «А с другой техникой вы такое уже пробовали?» «Да, господин президент. С машинами эти эксперименты проводились, с тракторами. У нас на предприятии весь автопарк соответствующим образом переоборудован. Экономия только на топливе позволяет окупить почти все затраты по дальнейшему совершенствованию светлячка». «Это что такое?» — Это мы так элемент питания назвали. Я же писал об этом в своей записке. — Разве? — Ну, значит, это я где-то просмотрел. Бывает. — Мы даже на дизель-электровоз светлячка поставили. — Так тут и вовсе. — Отчего же в данном случае танк? — Так у нас в соседях испытательный полигон, а их начальник у нас частый гость. — Вот и договорились. Взяли танк с выработанным моторесурсом, подремонтировали ходовую. На новый то интереснее было бы, но штатский, смущенно улыбнувшись, развел руками. «Министерство обороны заявило нам, что подобные расходы бюджетом не предусмотрены». «Позвольте», — удивился президент. «Но ведь есть же какие-то в Министерстве статьи на разработку новых видов техники и вооружения» я точно не помню но суммы там весьма серьезнее так и мы же господин президент непрофильный институт министерства обороны на нас эта программа не распространяется я уж и на прием к министру записывался но так и не попал не если бы не виктор степанович а генералу так и вовсе выговоры объявили Стоявший чуть в стороне генерал слегка поморщился. «Это правда?» Обернулся к нему президент. «Простите, запамятовал ваше имя отчество?» «Генерал-майор Тупиков Олег Иванович». «Совершенно верно. Приказом министра мне был объявлен выговор за нецелевое использование техники». «Но ведь этот танк, если я правильно понял, уже почти что списан». «Так точно. Именно что почти. Формально он еще в строю, и переоборудовать его я не имею права. Так что провели все работы как модернизацию силами ремонтно-восстановительного подразделения с привлечением специалистов НИИ, так и указал в рапорте на имя министра обороны». «Тогда я что-то не понимаю?» — пожал плечами верховный главнокомандующий. Если все так и обстоит, так вас не наказывать надо, а поощрять. Министру виднее, господин президент. Пожал плечами генерал. На мой рапорт была наложена резолюция. Какая же? Занимайтесь своим делом. Вот как ядовито ухмыльнулся президент. Ну ладно, я с этим разберусь еще. Благодарю всех присутствующих. «Мне это действительно понравилось. Передайте мою благодарность экипажу. Молодцы, ребята!» Пожав руки всем присутствующим, президент Светлов вышел из бункера. Следом за ним двинулась его охрана, до сей поры никак себя не обозначавшая и молча наблюдавшая со стороны за всем происходящим. Проводив взглядом удаляющийся кортеж Профессор Рашников обернулся к танкистам. «Ну что, как впечатление?» Генерал пожал плечами. «На первый взгляд вроде бы ничего. Посмотрим, как бы хуже не стало». «Да ладно вам, Олег Иванович. Виктор Степанович все время рядом с президентом. Проследит. Если что-либо интересное будет, так он мне первому сразу и позвонит». Мы же с ним как-никак третий десяток лет знакомы. — А что же он вам раньше-то не помог? Денег подкинули бы, оборудование. — Того, что нам надо, за границей не производят. Да вы ведь и сами это знаете. А денег... да неудобно как-то было. Он все же человек государственный. — Но вы же не себе на дачу их просите. Так чего стесняться-то? — Ну... — потупился профессор. — Да я... Мы и сами понемногу выживаем, ведь... Одна только экономия на топливе сколько дала. Вот урежут вам в будущем году бюджет на все неосвоенные должным образом деньги, так вы будете знать. Одна надежда на соседей, хоть они помогут. — Ну, так и вы ведь рядом. — Это пока... Пока у нас еще есть танковые войска. И есть и необходимость хоть изредка постреливать из оставшихся машин. Ладно, надо пойти экипажу президентскую благодарность передать. Ребята молодые, им все это в диковинку, приятно будет. Козырнув, генерал повернулся и зашагал к стоявшему неподалеку УАЗику. — Павел Петрович. — Да, Игорь обернулся Сарашников к своему ассистенту. — У нас тут все? — Наверное, президент ничего не сказал, так что будем грузить машину. — А назад когда? — Я думаю, профессор покосился на отъезжающие машины военных. — Наверное, послезавтра. — А можно я в Москву съезжу? Тут недалеко. — Наташу увидеть хочешь? — Ну да... А то пока она на каникулы приедет. — Да какие проблемы, Игорь? Конечно, езжай. Хочешь, я генерала попрошу? Тебя до города подбросят. Он же сам туда едет, ему командировку отмечать нужно. И было бы здорово, Павел Петрович».